4 засимов был высокий и жирный человек сад дутловатым и бесцветным бледным гладко выбритым лицом с белобрысами прямыми волосами в очках и с большим золотым перстнем на припухшем от жирру пальцы было ему лет 27 одет он был в широком щегольском легком пальто в светлых летних брюках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 «Да ничего, чай, водка, селёдка, пирог подадут, свои соберутся». «Кто именно?» «Да всё здешние, и все почти новые, право. Кроме разве старого дяди, да и тот новый, вчера только в Петербург приехал, по каким-то там делишкам. В пять лет по разу и видимся». «Кто такой?» «Да прозябал всю жизнь уездным патчмейстером. Пенсионишка получает 65 лет. Не стоит и говорить, я его, впрочем, люблю». «Порфирий Петрович придёт, здешний пристав следственных дел, правовед. Да ведь ты знаешь». «Он тоже какой-то твой родственник?» «Самый дальний какой-то, да ты что хмуришься. Что вы поругались-то раз, так ты, пожалуй, и не придёшь?» «А наплевать мне на него. И всего лучше. Ну а там студенты, учитель, чиновник один, музыкант один, офицер, Замётов».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 И дело одно общее завязалось. Желательно знать. Да всё по делу о малярее, то есть о красильщике. Уж мы его вытащим. А впрочем, теперь и беды никакой. Дело совсем-совсем теперь очевидно Мы только пару поддадим. Какой там ещё красильщик? Как? Разве не рассказывал? а нет? Да бишь я тебе только начало рассказывал. Вот про убийство старухи-то, закладчицы, чиновницы.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 А Лизавету? Торговка-то, аль не знаешь? Она сюда вниз ходила, ещё тебе рубаху чинила. Раскольников обратился к стене, где на грязных жёлтых обоях с белыми цветочками выбрал один неуклюжий белый цветок с какими-то коричневыми чёрточками и стал рассматривать, сколько в нём листиков, какие на листиках зазубринки и сколько чёрточек. Он чувствовал, что у него онемели руки и ноги, точно отнялись, но и не попробовал шевельнуться и упорно глядел на цветок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 Заметил засимов «Это пусть. А всё-таки вытащим!» Крикнул Разумихин, стукнув кулаком по столу. «Ведь тут что? Всего обиднее. Ведь не то, что они врут. Враньё всегда простить можно. Враньё дело милое, потому что к правде ведёт. Нет. То досадно, что врут, да ещё собственному вранью поклоняются. Я Порфири уважаю. Но... Ведь что их, например, первонаперво с толку сбило? Дверь была заперта».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 «Ну, конечно, бабушкин сон рассказывает. Врет, как лошадь, потому я этого Душкина знаю. Сам он закладчик и краденое прячет. И тридцатирублевую вещь не для того, чтобы приставить, у Миколая подтибрил. Просто струсил». «Ну так черт, слушай», — продолжает Душкин. «А крестьянина Евтова, Миколая Дементьева, знаю с измольства нашей губернии и уезда Зарайского, по тому, где мы сами рязанские. А Миколай хоть не пьяница...» а выпивает, и известно нам было, что он в Е в самом доме работает, красит вместе с Митрием, а с Митрием они из одних местов, и получимший билетик, он его тотчас разменял, выпил зараз два стаканчика, сдачу взял и пошел, а Митрия я с ним в тот час не видал. А на другой день прослышали мы, что Алену Ивановну и сестрицу их Лизавету Ивановну топором убили, а мы их знавались, и взяло меня тут сумление насчет Серег, потому известно нам было, что покойница под вещи деньги давала. Пошёл я к ним в дом и стал осторожно про себя узнавать, тихими стопами и первонаперво спросил, тут ли Миколай, Исказывал Дмитрий, что Миколай загулял, пришел домой на рассвете, пьяный, дома пробыл примерно 10 минут и опять ушел». А Митрий уж его потом не видал и работу один доканчивает. А работа у них по одной лестнице с убитыми, во втором этаже. слышимши ши все это, мы тогда никому ничего не открыли, это Душкин говорит. А про убийство все, что могли, разузнали и вратились домой все в том же нашем сумлении. А сегодня поутру 8 часов, то есть это на третий-то день, понимаешь? Вижу, входит ко мне Миколай, не тверезый, да и не то, что очень пьяный. А понимать разговор может. Сел на лавку, молчит. А опричь него в распивочной на ту пору был всего один человек посторонний. Да еще спал на лавке другой, по знакомству. Да двое наших мальчишков-с. Видел, спрашиваю, Митрия. Нет, говорит, не видал. И здесь не был? Не был, говорит, с третьего дни. А нигде ночевал?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 Впервые от Афанасия Павловича на третий сутки в распивошной услыхал. «А где серьги взял? На панели нашёл. Почему на другой день не явился? С Митрием на работу. Потому это я загулял. А где гулял? А там-то и там-то. Почему бежал от Душкина? Потому уж испугались мы тогда отчинно. Чего испугался? А что засудят? Как же ты мог испугаться того, коли ты чувствуешь себя ни в чём не виновным,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 Не на волю выпустить твоего красильщика. Да ведь они ж его прямо в убийц теперь записали. У них уж и сомнений нет никаких. Да врёшь, горячишься. Ну а серьги? Согласись сам, что коли в тот самый день и час к Николаю из старухи на сундука попадают серьги в руки, согласись сам, что они как-нибудь до да должны же были попасть. Это немало при таком следствии».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 «Нет, брат, это хитро. Это хитрее всего. Да почему же, почему же?» «Да потому что слишком уж все удачно сошлось и сплелось, точно как на театре». «Эх!» — вскричал был Разумехин, но в эту минуту отворилась дверь, и вошло одно новое, незнакомое ни одному из присутствующих лицо.